Глава двадцать первая. Жизнь пятая. Фагоцит. «Лешу, иди сюда!» – позвал своего очередного подчинённого Иуда. «Чё?» – подошедший здоровяк недобро уставился на нас с командором. «Вот этому господину надо снять привязку с вещей!» – бармен кивком головы указал на Зиверта. «Пошли!» – громила махнул лопатообразной ладонью, призывая Зиверта следовать за ним. Командор молча встал и нетвердой походкой проследовал за лешим, перед этим крепко пожал мою ладонь. Дождавшись, пока не выйдут, Иуда обошел барную стойку и опустился на стул возле меня. «Ну что, Митис, поговорим?» «Давай». Вместо слов Иуды передо мной раскрылось очередное сообщение от системы и помолчаливому кивку бармена. Я понял, что его необходимо прочесть сразу. «Персонаж Иуда предлагает вам задание «Проблемы Зеверта». Описание задания. Вы должны избавить регион Третья Высокогорная равнина от нежелательных элементов. Мурав, закреплённых на стабильном кластере 986 64 78. Вознаграждение вариативно по итогам задания. Принять? Да, нет. Это чтобы иметь возможность отслеживать твои действия. Я много внутренней силы влил в это задание. Дополнительный аргумент в пользу твоего положительного решения. Чем больше мы, одарённой системой, вливаем своих сил, тем жирнее куш ты получишь в итоге. Что мне конкретно делать? Какие шаги предпринять? Ты же видишь, какой путь приведёт к результату? Тот, где я тебе ничего не говорю и не объясняю. Следующий твой визит ко мне будет только после выполнения моего задания. Придёшь раньше, тебя убьют на подходе. Выходишь прямо сейчас, как попрощаемся. Мне что, со всем добром через регион до следующего стаба идти? А если убьют, я же потеряю всё. Только так. Таков твой путь. Развёл руками в стороны Юдо и расхохотался в новый блеснув чёрными глазами. Я так понимаю, проводников и силовое сопровождение мне в ЦИФРГРАДЕ искать бесполезно. Именно так. Понял. Ты меня фагоцитом назвал. Поясни, что это значит. Это можно. Представь систему как живой организм. Пусть будет человеческий Наступает у неё какая-то проблема. Фурункул выскочил в неудобном месте. Что делать? Можно удалить хирургическим путём. Есть у неё такие ребята, в чёрном ходят, деловые все до ужаса. А можно и своими силами попробовать ресурсами организма. Для этого в организме даже специальные клетки есть, созданные для того, чтобы бороться с вирусами и вредными бактериями. Только вот обычный фагоцит, он бездушный придаток. Куда его пошлют, он туда по крови и выплывет и, добравшись до врага, устремляется в бой, не задавая лишних вопросов. Погибает, естественно, но такая у него судьба. И Грок же всегда ищет выгоду. Вот его система и подкармливает. Тебе же с умениями повезло, да и не только с ними, как мне видится. Повезло. А для чего ей вообще это надо? Она не всесильна, это, во-первых. А во-вторых, она не может просто так взять и что-то сделать. И везде нужен баланс. И если что-то делает игрок, это только на его совести, а она тут как бы ни причём. Не знаю, почему так. А может, знаю, просто тебе и не говорю. А если пойти против системы, не делать то, что ей надо. Сать против ветра пробовал. Вот так примерно всё и будет. Кнуты и пряники метод работает не одно тысячелетие. Ничего более рационального еще не придумали, да и не придумают. Пока не ерепенишься, будут плюшки, а начнешь... Ну, тут, возможно, варианты. Да и не хлопотно это особо. Я многих подобных тебе видел, и никто вроде не жаловался и несчастным не выглядел. Сейчас система тоже имеет свой интерес в этом деле. Да, ее присутствие я чувствую однозначно, но замыслы ее недоступны даже мне. Моры и есть форункул. В этом-то и странность. Точно не они. Они ей не особо мешают. Так немного вносят дисбаланс, ведя дела с Нолдами. Но все в пределах статистической погрешности. А Нолды? А Нолды, мой юный друг, это даже для меня запретная тема, перебил меня Иуда. А вот и Зиверт. Мрачный и решительный командуор подошёл к нам и выложил на стоящий рядом с барной стойкой столик свой меч, наручи, нательный бильльондолдов и связку кристаллов, что обычно болтались у него на шее. Сверху легли два плотных непрозрачных пакета, один поменьше, другой побольше. Указав на тот, который поменьше, Зиверт произнёс: "Это плата по предыдущему договору. А это всё, что у меня было при себе. Тут немного, но если сможешь, то не продавай" сможет помочь в предстоящей заварушке. Меч, наручи и броню ты уже знаешь. Только привяжи их сразу, обидно будет, если потеряешь. Да я бы только её хотел победать Зиверту, а не возможности привязки, как меня прервал громкий, как звук выстрела крик Эуды. Стоп! Об этом нельзя, все лени спутайте. Прощайтесь из Зиверту ходит. Ещё раз крепко пожал мне руку командуор неожиданно поревлёк меня к себе и принялся хлопать по пленям в порыве нахлынувших чувств. Мне так казалось, пока я не услышал его шёпот. Внимательно прочти письмо. Прошептав он отпрянул от меня и ещё раз пожал руку, пожелал удачи. Иуда тоже попрощался, сообщил, что меня проводят до выхода из таба. Но вопросы о возможности пополнить боеприпасы мне сообщили, что рюкзак со всем необходимым для меня уже собран и ждёт у выхода. Мне даже переодеться не дали, а настойчиво временами даже грубо направили к выходу. Пока меня вели из здания, я открыл мессенджер и стал в спамь почту шиберу. Шибер, привет. Ответь это срочно. Не дождавшись скорого ответа, написал ещё через минуту. Шибер, это срочно. И так вплоть до момента, пока меня не вывели из здания, там эстафету по моему провожанию стал принял на себя один из квазов. Он повёл меня на КПП при въезде в посёлок. Шибер молчал, пришлось писать Гайке. «Привет. Ты случайно не знаешь, где Шибер? Достучаться до него не могу». «Привет-привет. Случайно знаю. Спит он, горилла стаеросовая. Ему вчера сова в очередной раз отказала, вот он и накидался. Страсти там у вас, я смотрю. Гайка милая, а ты не могла бы его разбудить в особо грубой форме, а? Должен буду». «Так, я смотрю, ты не кисловлип, если меня милой звать стал. Не замечала за тобой такого». Пока иду к нему, быстро и чётко обрисую суть проблемы. Сообщителей нет, не думал. ГКД, ты же на ты, честный человек, и предавать меня не станет. Почему? А просто мы той ночью не только куваркались, она мне тогда многое про себя рассказать успела. И про своё кривое умение ментата тоже. А брадка у неё была дичайшая невозможность предочеловека прямо или косвенно не навредившему тебе. Там много всяких нюансов, но в целом суть такая. «Я полон золотом, как Форт Нокс. Есть непривязанные вещи, идти страшно, а сохранить надо. Один процент от трофеев, и я в деле. Тебе к помощи снайпера пригодится, поверь». «Ну или лишний точно не будет. И машина есть только у меня». Шибер еще не обзавелся. «А еще кого взять можете? Только не по таким грабительским ценам, как у тебя». «Грабительским? Как же дешево ты меня оцениваешь. Сколько готова за человека заплатить и куда ехать?» К этому моменту переписки меня довели до КПП и выдали не только мою винтовку и меч, но и все, что было из смертоносного узиверта. Еще любезно предложили подвезти к границе стаба. Вежливо предложили, так что отказать было нельзя. И вот я уже трясусь по грунтовке, продолжая переписываться с Гайкой. «Ты бесценна, и это не обсуждается. А каждому, кого ты найдешь и привезешь сюда, пора она в посту готов заплатить. Только не нанимай двадцать человек сразу, десяткам можешь ограничиться». Координаты скинул. А сотни за поездку по относительно чистой зоне, это для тебя не дорого? Это сколько же ты там везёшь-то? Нет метки столько человек за раз я, на честность, не проверю. Повести к тебе того, кто может потом скинуть инфу, а пока там мальчики не хочу. Крайнее меня сделаешь, всё бужу. В то время, когда меня высадили у границы сталба, пришло сообщение от Шибера. Никис твою налево, да через скоро мы зла, а потом по хребту. Угомони свою форию, охрен, для ей надо от меня с утра пораньше. Даже охмелиться не дала, в машину чуть ли не силком запихала и несёмся мы теперь не знамо куда. Что происходит-то? Прибежала вся взлохмаченная, вставай спасать надо. Тазиком воды плюла, типа душ говорит: "Мы хоть и друзья, но если ты не вымёшь свою бабу, то я не знаю, что с ней сделаю". Шейбер, прости. Я даже не думал, что она так себя поведёт. Но мне реально твоя помощь требуется. А о чём речь? Я добро помню, чем смогу, как говорится, вкраться. Что за тема? У меня груз с собой разный. Помимо трофеев есть ещё не привязанные вещи, очень дорогие. Не хочется с лица за просто так пропадёшь же. Так куда мы несёмся, чтоб живут цифры? Ты зелёный, так что нормально зайти сможешь. Не могу. Я именно оттуда и ушёл, и мне туда больше нельзя. Хрен на все поворот. Ты чего цифры обнял, что ли? Ну, красава. Ничего и ни у кого я не крал. Просто так сложились звёзды. Всё, что есть при мне, мне и принадлежит, и никому больше. Ясно, что ни хрена не ясно. Так это в отряд нас прими. Сколько вас? Ты, гайка, есть кто-то ещё? С бабушкой с чесноби. Кто? Сова. Те ёп, мне должен она с нами пиво пила на респе. Отвечать не стал, сформировал отряд и разослал всем приглашение. Через минуту все его приняли, и ожил уже групповой чат. Как это ни странно, первая написала Сальва. Мети, собери сую диспозицию. На данный момент угроза со стороны живой силы противника есть, изменённые. Кто вероятный противник? Люди, заражённые. На данный момент нахожусь в лесу на границе стабов. Противника не наблюдаю. Возможная ситуация – бой против всех. Планирую отходы вглубь леса ориентировочно на километр. Там организую лёжку вплоть до прихода группы прикрытия. Нормальный план – поддержка связи на канале каждые три минуты. И не засоряйте эфир флудом. Метиза будет отвлекать, и он может не заметить угрозу. Шибер тебя касается. А я чё, вообще молчу? Кому только что про флуд говорили? После этого в чате отряда образовалась тишина. «Суровая мадам, явно опыт ведения боевых действий имеет. А что она вообще делает с шибером и гайкой?» Мысль, которая подразумевала за собой обдумывание этого факта, я выбросил из головы как несвоевременную. Надел рюкзак, на шею набросил баул с оружием и трусцой направился вглубь леса. Пробежав с полкилометра, остановился и, побросав поклажу на землю, принялся переодеваться. Сначала натянул комплект НТК-МК-23-9. Как значилось в описании нательного белья, больше ничего смотреть не стал по понятным причинам. Также не стал смотреть описание наручей и меча. Просто очень быстро натянул это всё на себя, ощутив, как по организму разливается заёмная мощь от найденных вещей. Потом надел привычный камуфляж и снова устремился в лес. По картам, загруженным мне Зивертом, быстро нашёл необходимое мне место и направился к нему. Через 15 минут дошёл и принялся обустраиваться. Ничем не примечательная поляна с огромными елями вокруг неё. Взобрался на одну из них на высоту примерно в пятнадцать метров, затянул баул и осмотрелся. Тихо всё вроде. Засунул в рот шоколадный батончик с орехами, прожевал, запил жилчиком. Вот теперь можно и разобраться со всем, что у меня есть. Сначала открыл письмо от Зиверта. Не хочется даже думать, что прощальное. Метис. Не знаю, как это должно тебе помочь, но думаю, лишнему уж точно не будет. Тогда, в тот злополучный день, когда мы нашли сущность, и Волга задала один единственный вопрос: "Где в нашем регионе можно добыть самое мощное оружие?" В ответ и Волге пришли координаты. И всё больше ничего, только координаты. А потом завертелась эта свистопляска и проверять, что там есть, я не стал. Только по карте посмотрел и всё. Координаты этого места напишу ниже. Да иди и достань все, что там есть. Не знаю, что конкретно там лежит. Может батарея артиллеристических машин, может чудо-пушка Нолдов. Гадать можно до бесконечности. Не это главное. По координатам выходит, что это стаб. Понимаешь? Стаб. Как такое возможно, я не знаю. Стаб небольшой, всего 15 квадратных километров. На поверхности, судя по карте, ничего нет. Там всего пара строений: дом фермерский до да сарай и всё. Да и то сгнило там всё. Сколько он там стоит, никто не знает. По всему ходят, что нужно тебе под землёй. Глубина неизвестна, сам понимаешь. Теперь по мешку с трофеями. Там Сергей Прочева ей занятные вещички, которые тебе точно пригодятся. Оболочка неуязвимости, их всего 3 штуки, но это неимоверно полезная вещь. Оно даёт тебе полуминутный иммунитет ко всему. От как до следующего приёма 100 часов. Не вздумай продавать. На этом всё, Метис. Очень тебя прошу, постарайся нас спасти. А вот это уже интересно. Я открыл координаты стаба, указанного в конце письма. Северо-восток. Ну да, никому не нужный стаб. Ох, что и ждут меня земляные работы. Надо у ребят поинтересоваться, может, есть игроки с умением раздвигать земные пласты? Да даже если и есть, как заставить потом не распространяться находки никак, так что всё сам ручками. Главное, чтобы не на стометровой глубине всё это находилось. А если там что-то наподобие систем залпового огня, как это из-под земли доставать? Хм, да, проблема. Вообще, одна голова хорошо, а две только после Чернобыля бывает. Но как минимум с гайка сложившуюся ситуацию обсудить надо. Она более чем заинтересованный человек в деле устранения муров. Пора собирать команду по интересам, так сказать. Решив для себя одно дело, перешёл к умениям, что на этот раз новенького госпожа Система мне приготовила. Внимание. Поздравляем. Вы активировали свою третью умение. Это умение невозможно потерять при снижении текущего уровня при гибели. Оно навсегда останется с вами. Рабочее название умения. Мерцание. Умение активируется мысленно внятной или произнесённой вслух кодовой фразой мерцание. В обоих случаях надо твёрдо желать выполнения команды. Вы всегда можете изменить рабочее название умения. По вместе с ним изменится кодовая фраза. Внимание. Команда не сработает, если умение не будет внесено в список активных умений. Список активных умений располагается во вкладке Умения. Описание умения. Вы и все ваше имущество входите в особый режим мерцания, в котором не являетесь объектом этого мира. Взаимодействие вас и объектов, а также сил мира континента невозможно. Возможность передвижения по поверхности сохранена. В режиме мерцания вы иммунны к любому негативному воздействию. Применение отбирает 100 заполненных единиц шкалы духа континента. Длительность режима мерцания 0,1 на уровень ментальной силы секунд с интервалом 0,1 на уровень ментальной силы секунд. После активации умения вы расходуете 30 единиц шкалы духа континента каждую минуту. Время действия умения ограничено запасом шкалы духа континента. Длительность перезарядки умения 24 часа. Каждый 10 уровней ментальной силы добавляют 3 единицы расхода шкалы духа континента на активацию умения, уменьшают расход шкалы духа континента на поддержку умения на одну единицу но не менее одной единицы. Увеличивает время нахождения в режиме на 1 секунду и уменьшает время перезарядки умения на 30 минут, но не менее 1 часа. Вам доступны дополнительные свойства умения. Первое. В режиме мерцания вы не подвержены любым поисковым умениям и приравненным к ним силам. Наложенные ранее метки поиска и приравненное к ним воздействие пропадают. Бонус за разгадку тайного. Второе. В режиме мерцания вы окутаваетесь полем невидимости. Обнаружение вас возможно при условии, что у вторичная характеристика наблюдательность превышает уровень вашей вторичной характеристики скрытность более чем в полтора раза. Обнаружение вас специальными умениями континента рассчитывается каждый раз индивидуально, прямое влияние вашей характеристики скрытность за 30-й уровень грани таланта и того, 38-й уровень ментальной силы. Время фазы мерцания 6 секунд. Расход шкалы духа континента на активацию 109 единиц. Расход шкалы духа континента на поддержание умения 27 единиц в минуту. Перезарядка умения 22 часа 30 минут. Это базовые показатели умения, реальные показатели могут от них отличаться. Вы стали сильнее. Не останавливайтесь на этом. Читал, перечитывал и снова читал. Первая мысль была о том, что я рано заговорила в достаточном количестве у меня манны. Сколько у меня её сейчас? 478 единиц. Мало? Мало. Я все три умения за раз использовать не смогу на всю мощь. Поэтому надо снова вливать все усиления в шкалу духа континента. Это будет не трудно сделать, золотые звёзды у меня есть. Теперь разберём само умение, его сильные и слабые стороны. Насколько я могу судить, это одно из защитных умений, а заодно и маскирующее, но довольно специфичное, работающее фазами. Реальные цифры, понятное дело, отличаются от того, что написала система, поскольку мой общий уровень характеристики ментальная сила совсем не 38. -й. Вторая сотня уже давно пошла, а вообще умение надо тестировать в боевых условиях. Это раз. И теперь я абсолютно точно знаю, в какую дополнительную характеристику буду качать. Скрытность и это даже не обсуждается. Ещё надо уточнить у знающих людей примерный потолок раскаченности наблюдательности у высокоуровневых игроков. Раздавшийся неподалёку от меня шум заставил насторожиться. На поляну противоположную от меня стороны вышел заражённый 16-го уровня. Уже не бегун, лотерейщик начинающий. Деформированное тело с вродливо удлинёнными руками, перевитыми пучками мышц и двухметровый рост. «Такого красавца ни с кем не перепутаешь». Мутант вышел в центр поляны, принюхался, и будто стрелка компаса навелся точно на мое дерево. Но не побежал, заурчав, как они обычно это делают, увидев или почувствовав цель, а просто стал быстро перемещаться в мою сторону. Приклад винтовки не сильно ткнул в плечо, и лотерейщик повалился на землю почти в самом центре поляны. И как это понимать? Подумать над всем произошедшим у меня не получилось, потому как прямо под моим деревом радостно заурчали. Двое бегунов, радостно оскалившись и подняв голову вверх, приветствовали меня утробным урчанием. Ещё два выстрела, и два тела валятся наземь. Опять чуйка отпуск взяла. И вообще, мутантам, что тут мёдом намазано? Я относительно чист, и скрытность не нулевая, чтобы светиться на весь лес. Так чего они, как по радару, ко мне идут? «Метис, что молчишь? Как обстановка?» За отстрелом зараженных совсем забыл про чат, а бдительная сова сразу вопрос задавать начинает. «Да тут история непонятная. Сижу на дереве, никого не трогаю, а на меня зараженные как по компасу наводятся. Смени Лешку. Если еще хоть один зараженный найдет, то с вероятностью в девяносто процентов на тебе монок. Диспозицию сменю. Что за монок?» «Умение такое» вставленный гракомед, по которому все заражённых в округе оповещают о твоём присутствии. Ради его действия зависит от прокачки умения. Понял. Вам ещё долго, часа полтора минимум. Делать нечего, пришлось менять место. Я перебрался на противоположный край поляны и снова залез на дерево. До предыдущего места гнездования было метров 150 не меньше. Но это не помешало отъевшемуся топтунну найти меня. Пробив череп твари, я понял, что соба была права на мне маннок. И вот вопрос: зачем это иуде? Что это именно его люди поставили на меня метку, я не сомневался, только вот зачем? Чего, собственно, гадать? Всё равно мне не вычислит логику его действий. Существо знающее наперёд будущее вряд ли подлежит осмыслению. Так что забьём на это дело и будем работать с тем, что есть. А есть у меня немало. Я теперь волновое умение и чуть не свалился с дерева. Толстый сук, на котором я сидел, так и остался твёрдым и шершавым, а вот ствол дерева, к которому я прислонился, неожиданно потерял всякую плотность, и я, естественно, качнулся внутрь него, входя всем телом в дерево. Ноги судорожно обхватили ветку, и я, напрягая мышцы, вытянулся обратно. Охренеть! Всё тело покрывало полупрозрачную рябь, смазывающую мои очертания. Сверившись с показателем времени активной фазы мерцания, провёл рукой по стволу дерева. Рука свободно прошла внутрь и также свободно вышла. Чудеса. Бак или незадокументированная фича? А не все ли равно? Главное, работает и работает так, как может пригодиться в недалеком будущем. После применения умения метка с меня слетела и можно было не беспокоиться о появлении новых зараженных. Отписался в чат о решении проблемы и принялся ждать приезда группы поддержки. Умение отключил, оно уже съело 152 единицы маны и каждую минуту отбирало еще по 19 единиц. Прожорливая слишком, но, как оказалось, очень полезная. Новых зараженных не появлялось, и я продолжил разбор трофеев. Для начала посмотрел свое четвертое умение. «Внимание! Поздравляем, вы активировали свое четвертое умение. Это умение невозможно потерять при снижении текущего уровня при гибели. Оно навсегда останется с вами».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 В выборной вами точке на расстоянии не более 10 метров от вас создается шар радиусом 0,5 метра, в котором любая биологическая структура разлагается со скоростью 0,005 метров в секунду по всей поверхности применения. Вектор разложения от поверхностного слоя к внутреннему слою. Применение отбирает 40 заполненных единиц шкалы Духа континента. Время действия умения 5 секунд. Длительность перезарядки умения 24 часа. Каждые 10 уровней ментальной силы добавляют 4 единицы расхода школы духа континента на активацию умения, увеличивают расстояние применения умения на 1 м, увеличивают радиус шара на 0,5 м, увеличивают скорость разложения на 0,5 тыс. м/с, увеличивают время действия умения на 1 секунду, уменьшают время перезарядки умения на 1 час, но не менее 1 часа. Вам доступны дополнительные свойства умения. Первое. Любой биологический объект, попавший в зону действия умения, замедляется в два раза, за 30-й уровень грани таланта. Итого. 38-й уровень ментальной силы, расход школы духа континента на активацию 52 единицы, радиус шара 2 метра, расстояние до цели 13 метров, скорость разложения 0,02 метра в секунду, перезарядка умения 22 часа 30 минут. Это базовые показатели умения, реальные показатели могут от них отличаться. Вы стали сильнее. Не останавливайтесь на этом. Вот и новая убивашка всего и вся подъехала. Вернее, не новая, а пока единственная. У меня ведь до этого момента не было ни одного напрямую боевого умения. Не было, а теперь есть. И должен признаться, что умения далеко не гуманные». На моём общем уровне развития ментальной силы человек, попавший под это умение, умрёт за секунду. А вот заражённые явно немного помучаются. Лотеречки сразу повреждения мозга получат, как мне думается. Да и кусочку мало не покажется. А вот Rubber может и выжить. Хорошо умение, если бы не одно, но любой лут из монстра, он ведь тоже пострадает. Вот и получается, что тварь погибнет, а с ней и трофеи. Так, стоп. Честь с порвого мешка даже у элиты ничем не защищена. А это значит, что попади она под умение, то её ждёт та же участь, что и обычного медлека. Помрёт через секунду, потому как даже незначительное повреждение с порвого мешка губительно для любой туарии, каким бы уровнем она ни обладала. Если моя мысль верна, то вырисовываются варианты: активируешь умение на секунду, повреждая тем самым элите спорвый мешок. И пока некроз не ушёл дальше, деактивирую, чтобы сохранить часть трофеев. Получится такое, кто бы знал. Проверять надо. Только чует мой центр прогнозирования, базирующийся пониже спинной, что такого рода проверки могут обернуться перерождением. Главный вопрос: как заставить Литу окунуться в шар некроза? Если просто создать его у неё на пути, она может его просто перепрыгнуть. Тварь умная просто так подставляться не будет. Мои размышления на тему применения нового умения прервал холоддок, скользнувший по позвоночнику. Да что, блин, за напасть? Что ещё? И это были последние мысли перед тем, как я почувствовал, что теряю сознание.